именовав сожженную церковь, въехал в Блу-Ай, который, несмотря на дождь, выглядел празднично и весело. Было раннее утро. Над центральной площадью по-прежнему висел транспарант «Открыт сезон охоты на оленей». Все улицы были забиты пикапами и трейлерами, сквозь боковые и задние стекла которых можно было разглядеть винтовки. Повсюду бросались в глаза гордо разгуливающие люди в камуфляжной форме, Завтрашнего дня начинался охотничий сезон. Ник припарковал машину и слился с пестрой разношерстной толпой, чем-то напомнившей ему праздничный пирог. Все говорили о винтовках, патронах, способах охоты и громадных самцах, которые даже после попадания в них нескольких пуль уносились прочь, как ни в чем не бывало. В воздухе витало предвкушение и лихорадочное оживление. Все соглашались с тем, что благодаря влажному лету сейчас много сочной травы, и поэтому оленей должно быть много, а значит, в этом году будет хорошая охота. Однако Ник, печальный, как с ним всегда бывало на задании, направился прямиком к площади и уселся на лавочку неподалеку от памятника какому-то конфедерату. Выглядел он весьма живописно — джинсы, грубое черное пальто — торчащая из-под левой руки Беретта. Ждал он долго, но ожидание оказалось не напрасным. В какой-то момент, он даже не понял, когда, к лавке подошел мужчина и сел рядом. Все было сделано незаметно. Эти люди всегда все делали незаметно. Настоящие профессионалы. — Мэмфис? — спросил незнакомец. — Да, — подтвердил Ник. — Отлично. Вон, смотри, — кивнул человек. «Видишь его отсюда?» «Нет», — ответил Ник. «Тот Плимут Войаджер. Задняя дверца открыта». «Ну, как тебе?» Теперь Ник увидел. Это была худенькая женщина, уже не юная, но все еще красивая и хорошо сложенная, в джинсах и свитере. У нее был строгий взгляд, и вообще выглядела она напряженно. В ее позе чувствовалось что-то неестественное. Рядом с ней сидел Пэйн. Ник помнил Пэйна по событиям на болотах. Помнил, как тот предательски скрутил его на улице, а потом хладнокровно готовил к смерти. Еще он помнил Пэйна по приложению «Б». Пэйн, Шрек, река Сампуль. «Да, вижу. Хочешь с ней поговорить? Нет. Кассета у вас? И кассеты тоже. Но у нас есть еще кое-что». Мне удалось раскопать приложение «Б». «О!» — воскликнул мужчина. Ник присмотрелся. Перед ним был сам Шрек. «Этого достаточно, чтобы послать тебя и Пейна на электрический стул три раза подряд?» Шрек рассмеялся. «Как-нибудь в другой раз, сынок. А сейчас я тебе скажу, как все произойдет. Нам нужна кассета». «Свегару нужна женщина. Мы же оба знаем, что Боб — это упрямый романтик». Ник повернул голову. Он впервые видел Реймонда Шрека так близко, и не разочаровался. Он думал, что слово «крутой» можно отнести только к литературным героям, и ошибся. Коротко стриженный, подтянутый и сильный, Шрек выглядел как новенькая пуля 45-го калибра.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 Все, кто пытался давно мертвы, лежат в сырой земле, а я, как видишь, жив. Поэтому не советую запугивать меня. Сегодня уже поздно это делать. На Шреке была камуфляжная форма Треборг и ярко-оранжевая бейсболка, на которой золотыми буквами было написано «Американский охотник» и его гордость. Его глаза встретились с глазами Ника, и Ник первым отвел взгляд.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 Ник внимательно слушал полковника, излагавшего ему план. В заключение Шрек протянул ему карту — геодезическую съемку Гор-Уошито с отмеченной на ней точкой, куда должен был прибыть Боб в исходное время. Затем он передал Нику сорокамиллиметровую ракетницу. «Нам не хочется, чтобы Боб перестрелял нас, как щенят. Поэтому мы должны видеть его идущим». «Быть уверены в том, что он не сидит в засаде на какой-нибудь вершине. Он может спокойно убить муху с восьмисот ярдов». «Может быть, вы тоже взяли кого-нибудь, чтобы убить его?» — возразил Ник. «У нас никого нет. Кроме того, мы не можем его убить. Вдруг он не возьмет с собой кассету и приложение «Б». «Мы оба застрахованы. Взаимное сдерживание».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 Захочет, сможет прожить еще одну жизнь. Да, он умеет воевать, но теперь война для него окончательно завершится. Пора ему найти укромное место, например, в Монтане, где полным-полно оленьей и антилоп, и наслаждаться стрельбой и любовью сколько душе угодно. Ближе к вечеру, в этот же день, От отеля в направлении небольшого аэропорта, находившегося в двадцати милях южнее Литл рока отъехал маленький фургон. В нем сидели трое — Эдди Николс, с ним странного вида человек, с головой и плечами греческого бога и скрюченным телом калеки. Он тихо сидел в глубине фургона в инвалидном кресле вместе со своей винтовкой, не говоря ни слова. Николса это раздражало. Боб пугал его, и этот снайпер тоже, особенно потому, что от него осталась как бы половина человека. Казалось, его окружает аура смерти, он напоминал мясника или палача. — Что-то меня здорово пугает эта чертова туша, — сказал шепотом Николс своему приятелю, третьему в их компании, который тоже уцелел в перестрелке на Боун-Хилл и с тех пор потерял всякую отвагу. В ангаре они подъехали к блестевшему серебряной краской DC-3, у которого под иллюминаторами с зелеными буквами в стиле ар де было написано «Арканзасские центральные авиалинии». На фюзеляже ближе к хвосту виднелись раскрытые на две трети дверцы грузового люка. Николс вылез из машины, подошел к самолету и переговорил с пилотом. Заглянув в грузовой отсек, Он увидел небольшой вездеход, трехколесную «Хонду» с толстыми шипованными шинами для передвижения по пересеченной горной местности. Вездеход был закреплен толстыми желтыми веревками. Сверху лежал объемистый брезентовый мешок с грузовым парашютом. — Ну-ка, командир, все в порядке? — спросил он техника, который проверял снаряжение и крепление. — Выше класс! — ответил тот. никол свернулся к фургону. «Сэр, я должен погрузить вас на... Не мешай!» «Опусти борт, и можешь идти». «Есть, сэр!» Николс опустил заднюю стенку и выкатил трап. Отойдя в сторону, он наблюдал за тем, как пожилой человек наклоняется, внимает упоры из-под колес инвалидной коляски, съезжает вниз и приближается к самолету. от черной бейсболкой виднелось разукрашенное черной и зеленой краской лицо. Человек был одет в темную камуфляжную форму и тяжелые черные ботинки. Винтовка, помещенная в пластмассовый чехол, лежала у него на коленях. Еще у него имелся браунинг «Хай power в черной кобуре. «Все нормально!» — прокричал никол с технику. «Давай лебедку!» Тот выкатил приспособление, из которого с электрическим звуком спустился трос, а на его конце был закреплен большой крюк. «Вот эта подвеска для вас, сэр, сказал Николс, обращаясь к пожилому мужчине. Человек посмотрел на Николса и тот понял, что его снедают ярость и чувство унижения. Как мучительно быть беспомощным среди здоровых, сильных молодых парней? Но он без всяких признаков жалости к себе залез в эту упрышь, пристегнул ремни и приготовился к подъему. Сжав губы и прищурив глаза,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 Земля стремительно приближалась. Затем с резким хлопком раскрылся парашют, затрепетав на ветру, словно парус. Лону вспомнилось, как юноша, он плавал с отцом в заливе. Отец учил его управлять яхтой. Прекрасные, незабываемые времена. Долина невыгодной сделки встретила его неприветливо. Он сильно ударился. Лежа на траве, он боролся со стропами. Парашют валялся неподалеку. Оглядевшись, Лон увидел приземлившийся в нескольких сотнях футов от него вездеход. Парашют над ним трепетал на горном ветру. Но Николса нигде не было. Скотт посмотрел на часы. «Уже почти пять. А если Николс разбился о камни или деревья? Может быть, у него не раскрылся парашют, и он врезался в землю на скорости 800 футов в секунду?» он рассмеялся, черт побери. Неплохое приключение в конце жизни. Немного освоившись, он обнаружил, что лежит в полном одиночестве посреди живописной долины. На востоке виднелся покрытый травой массивный хребет. На западе, местность понижалась в эту сторону, были леса. За ними можно было различить горы. Вокруг первозданная тишина и только тихо похлопывал парашют вездехода. «Сэр!» Лон повернулся на голос. К нему приближался Николс. В руке он держал винтовку. «Где ты, черт побери, шастаешь?» — рассердился Лон Скотт. «Мой парашют раскрылся немного раньше, и меня отнесло почти на полмили». Лон понял, что парень просто испугался высоты, и, не доверяя высотометру, который раскрыл бы парашют в шестистах футах, потянул за аварийный трос. Но теперь это было неважно. — Ладно, заводи вездеход, складывай парашюты и давай быстрее подниматься. — Есть, сэр. Пейн разбудил Джулию, спавшую в глубине фургона, около четырех утра. Несмотря на ранний час, улицы города уже были полны народу. В первый день сезона охоты на оленей Животные должны были вести себя глупее и беззаботнее всего, поэтому охотники заранее уходили в лес, чтобы еще до восхода солнца приготовиться к первому выстрелу. — Держи свой рот на запоре. Вот все, что от тебя требуется, — приказал Пэйн. — Осталось потерпеть еще один день, потом для тебя все кончится, и ты вернешься домой. Он, конечно, лгал. По его лицу Джулия понимала, что ее ждет.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 Ей постепенно увеличивали дозы, и Джулия боялась, что в один прекрасный день просто не вспомнит, кто она такая и что с ней произошло. Она все время чувствовала себя страшно уставшей, хотелось заснуть и проснуться дома в Аризоне и больше ничего. Иногда, очень редко, появлялось желание найти какое-нибудь оружие, чтобы убить их, но они отняли у нее последнее — волю. Джулию посадили на заднее сиденье. Они ехали в горы по пыльным дорогам мимо полноприводных машин. Мужчины выбирались наружу в свете ламп, выпуская облачка пара. Ружья блестели и позвякивали. Затем охотники направлялись на позиции. Спустя некоторое время охотников поубавилось. Потом их не стало вообще. Они же не останавливались ни на минуту. Джулия сонно глядела на дорогу и ее голова касалась прохладной поверхности бокового стекла. Яркие звезды напоминали огни фейерверка, воздух был сухим и морозным, веяло какой-то тайной. Джулия могла бы раствориться в этом чудесном мире, но ухабы и выбоины возвращали ее к действительности. Собрав все свои силы, она пыталась сосредоточиться. Ей хотелось убить их, увидеть мертвыми. Но думать об этом долго было для нее мучительно. Она чувствовала, что мысли плавно ускользают из ее сознания и растворяются в бесконечности, чтобы никогда не вернуться назад. Перед тем, как совсем отключиться, Джулия вдруг с необычайной ясностью услышала собственный голос. «Я надеюсь, что ты здесь, Боб. Я надеюсь, что ты им отомстишь». «Все!» — Приехали, — сказал Пейн. — К первому контрольному пункту ближе не подъедешь. Надо будет пройти пару миль. У нас в запасе есть еще несколько часов. Можно особо не торопиться. — Пожалуй, — согласился Шрек. — Давай одеваться. Они оставили машину и подошли к задней двери. Джулия сидела неподвижно, уставившись в одну точку. Пейн достал два кевларовых бронежилета и протянул один из них полковнику. «Спасибо», — поблагодарил Шрек. Они скинули плащи и куртки и надели бронежилеты. «Тяжелый, зараза», — заметил Пейн. «Зато его не пробьет никакая пуля, даже 308-го калибра», — отозвался Шрек. Он застегнул последний ремешок и сказал «Бери женщину». Пейн забрался внутрь. Джулия сидела не шевелясь, совсем отключившись, с отсутствующим выражением на лице. «Пошли, милочка! Настал твой черед!» Потянув ее за руку, Пейнт с удивлением обнаружил, что она стала еще легче, чем была, и вела себя намного послушнее, чем в Аризоне. Казалось, она ничего не весит, или на нее не действует земное притяжение. Ее можно было толкнуть в любом направлении, и она бы послушно пошла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 И теперь, на посторонний взгляд, казался самым настоящим охотником. Все это делалось на случай, если они столкнутся с лесничами, хотя это было маловероятно. Обычно те не ходили вглубь леса в первый день охотничьего сезона. Шрек пошел первым. Жилеты были тяжелыми, почва неровной, местность поднималась вверх, но идти было не так трудно. Женщину приходилось изредка подталкивать, когда она начинала отставать.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 Это было хорошим предзнаменованием. «Итак», — сказал Боб, — «последний раз спрашиваю, у кого какие вопросы?» «Нет вопросов. Вчера мы все с вами повторили тысячу раз, не забыли». Доктор и Ник посмотрели на него. В глазах Ника сквозили решительность и упрямство. Боб видел, что это взгляд настоящего морского пехотинца, как и у Дони Фена «Взгляд, который говорил, понимаешь, неохота мне тут оставаться, но не вижу никого, кто бы тебе помог». С ним было все в порядке. Доблер же явно был на грани паники. Боб видел, как он облизывает губы, трет подбородок, нервно переводит взгляд с места на место. Доктор явно трусил. «Выдержит он или сорвется?» Уверенности не было, а рисковать Боб не любил. но что делать?»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 Доблер попытался изобразить улыбку. «Видел бы меня сейчас Рассел Айсэнд Луана», — наконец вымолвил он. «Не знаю, кто это такой, но в штаны бы он наложил это точно», — заверил его Боб. Он подмигнул Доблеру, и все трое вышли из хижины. «Договорились», — сказал Шрек. «Ровно в десять». «Пейн, ты готов?» «Да, сэр». «День, похоже, будет длинным». «Давай первую ракету!» Пейн поднял ракетницу и нажал на крючок. Прозвучал выстрел, и ракета взметнулась над их головами, оставляя шлейф красновато-бурого дыма. Через 20 секунд красный огонек скрылся из вида. Через 30 секунд он уже лежал на земле. Не торопясь, Шрек и Пейн подошли к маленькому шелковому парашютику с обгоревшей черной от гильзой. «Оставь здесь одну ракету», — приказал Шрек. «Зеленую». Фейн бросил ракету на складки парашюта. «Теперь идем к следующему пункту. Им придется сделать приличный крюк, чтобы добраться до этого места. Поэтому нам нечего торопиться. Мы даже можем посмотреть, как они будут к нему подходить». Мужчины отправили женщину вперед и стали подниматься на склон горы. Идти оказалось легко, Почва была каменистой, а воздух свежим и прохладным. Они покрыли милю за 15 минут, а потом быстро сошли по другой стороне ската где-то на полмили. Там Пейн несколько дней назад спрятал в кустах небольшое каноэ. Сейчас он вытащил его оттуда, спустил на воду, и каноэ понеслось вниз по течению. За оставшееся время они проплыли около трех миль. Затем, спрятав лодку, все трое поднялись на скалу. Пэйн забрался в кусты, вытащил оттуда тонкую веревку, резко дернул за нее так, что она начала скользить и сворачиваться кольцами. Веревка доходила до половины высоты хребта, где была привязана к камню. В этом месте Пэйн высвободил другую веревку, привязанную выше. — Вот, миссис Фэнн, надо просто подтягивать себя вверх. Увидите, что это намного легче, чем идти самой по такому склону. На каждом этапе, когда заканчивалась очередная веревка, Пейн скручивал ее и прятал. Когда они добрались до вершины хребта, все трое едва дышали. — Трубу, срочно! — крикнул Шрек. — Они скоро должны появиться на перевале. Пейн вытащил из своего ранца коробку и достал оттуда подзорную трубу Redfield Regal 6, обеспечивавшую шестидесятикратное увеличение. Потом раздвинул треногу и закрепил ее под нужным углом, установив максимальную дальность и максимальное увеличение. В окуляре была хорошо видна дорога через перевал. «Готово, полковник», — сказал он. «Что-то их долго нет. Игра только началась, и они уже опаздывают. Нехорошо. Им надо сделать большой крюк. Всего у них получится 4 мили и два перевала». Плюс ко всему им надо преодолеть реку. Сейчас они, наверное, уже в пути». Наконец, спустя минуты три после установленного времени, в воздух взметнулась зеленая ракета. «Отлично, стреляй быстрее! Не давай им времени для отдыха!» Пейн пустил голубую ракету. В тот момент, когда она догорела, он увидел в телескоп какую-то фигуру. Человек пытался сориентироваться по компасу на след ракеты. «Это же так просто, малыш!» — прошептал Пейн. Через три минуты на перевале появились трое. До них было около двух миль. Увеличенные в шестьдесят раз они походили на муравьев, но вполне различимых. И тут им стало понятно, почему у Боба возникли трудности. Первым шел Боб. Он выглядел так, будто ему ничего не стоило пройти еще тысячу миль. «Жаль, что еще не придумали двухмильную снайперскую винтовку», — подумал Пэйн. «Не то я бы тебя прихлопнул прямо сейчас». Посредине шел Мемфис. Пэйн помнил Ника. Одет он был в форменную черную куртку, на которой даже на расстоянии Пэйн смог прочитать «Спецназ ФБР». Выражение его лица не было видно, потому что все оно было покрыто темной краской. Но, судя по походке и по молодой крепкой фигуре,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 Он сам однажды был вынужден пристрелить капитана роты А, когда тот забился в бункер и жалобно плакал. Пейн мог поспорить с кем угодно, что Шрек поступил бы точно так же. Но не Свеггар. Тот был совсем другим. Он не мог сделать то, что могли сделать Пейн и Шрек — принять окончательное решение. Он не мог заставить других делать невозможное. Вот почему сейчас, когда дело дошло до развязки, он проиграл. Теперь-то уж точно проиграл. Доблер окончательно сломался где-то к часу. Было удивительно, что он вообще столько продержался. Шрек с Пейном видели, как все произошло. Это случилось как раз напротив них, на противоположном хребте. «Посмотрите, полковник, посмотрите!» — закричал Пейн. Шрек наклонился к трубе и увидел то, что так взволновало Пэйна. Где-то на расстоянии мили от них Доблер сдался. Он лежал в высокой траве, моля о пощаде. Мэмфис был вне себя от ярости. Они видели, как Ник пытается поднять Доблера и поставить его на ноги, но тот сразу же падал. Отказ доктора продолжать путь был чреват последствиями. Кто теперь за ним вернется? Шрек знал, что эти двое не вернутся точно. Через два часа их уложат пули Лона Скотта. Доблер обречен на ужасную смерть в горах, хотя сам этого еще не понимает. Он будет бродить по этим горам несколько дней. Может быть, ему повезет, и он наткнется на стоянку охотников. Но они забрались так далеко в дебри Ошито, что надеяться на это не приходилось. «Если Доблер останется здесь, он точно сдохнет», — сказал Шрек.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 Он догнал Боба. Продираясь сквозь заросли кустарника и деревья, Шрек, Пейн и Джулия подошли к долине невыгодной сделки с юго запада Они опережали Свегера и Мемфиса почти на целый час, хотя после того, как те оставили Доблера, расстояние быстро сокращалось. Добраться до долины было непросто. Требовалось несколько часов изнурительного карабканья по склонам. Деревья сменялись камнями, а камни — кустарником, и так, казалось, будет бесконечно. Наконец перед ними открылось целое море желтого пространства. В самом широком месте долина имела милю в поперечнике. Представляя собой одно из самых больших ровных пространств в Арканзасе, долина невыгодной сделки напоминала идеально ровную столешницу среди горных вершин. С одной стороны от них простирался невысокий кряж, за которым ничего не было видно, а с другой — лес, который спускался в долину и дальше вновь взбирался на гору. Олени обычно не заходили в долину. Лесные животные, они чувствовали себя уязвимыми на открытом пространстве. Поэтому здесь большей частью царили вороны, которые все время кружились над головой, как дурное предзнаменование».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 Настроение Лона ухудшилось. Он сидел один как сыч в своей паучьей норе на расстоянии 1500 ярдов от центра долины невыгодной сделки в западной ее части. Внезапно он почувствовал, что боги не на его стороне. Утро этого чудесного дня не предвещало ничего неприятного, но всего несколько часов назад прямо перед ними на склоне горы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 выглядела особенно впечатляюще в тридцатишестикратном увеличении оптического прицела у Нертл. Плон навел на оленя перекрестие прицела и почувствовал легкую дрожь в локтях, подумав о том, как бы было прекрасно, если бы он, убив оленя, смог взять себе его красоту. Олень — старый могучий самец с двумя огромными шишками вместо рогов — которые исчезли по каким-то непонятным причинам, замер на секунду и повернул голову в сторону прицела. На Лона смотрели два спокойных, задумчивых глаза. В них совсем не было страха. Нет, хуже. В них не было никакого почтения к нему, Лону Скотту. Это привело его в бешенство. Он положил палец на спусковой крючок. Жизнь животного висела на волоске. Самец продолжал вызывающе смотреть на скота, как бы приглашая выстрелить. Лон знал, что это чушь. Животное не может его видеть. Но олень по-прежнему надменно смотрел на него, пока он не пришел в себя и не почувствовал, что еще мгновение и он нажмет на спусковой крючок. Весь мокрый от пота он медленно убрал палец. Олень вздрогнул. Забросил назад красивую рыжеватую голову и легким спокойным аллюром побежал прочь, как бы издеваясь над охотником и внутренне посмеиваясь. Лон устал не по себе. Его охватило странное волнение. «Успокойся», — мысленно повторял он. «Ничего страшного». Но он никак не мог выбросить из головы этого оленя. Шли часы.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 В небе вспыхнула, хотя с опозданием, желтая ракета, которую почти не было видно в лучах яркого солнца. Догорев, она упала за линию хребта. Пейн выстрелил в ответ, показывая, куда им надо идти теперь и где разыграется последний акт драмы. Лон подвигал пальцами и попытался чуть-чуть размять затекшее тело, устраиваясь за винтовкой. Потом коснулся приемника писк которого должен был дать ему отмашку для выстрела, и любовно провел рукой по стволу Магнума H&H 300-го калибра, словно приобщаясь к его магии. В магазине лежали конусообразные острые патроны, около четырех дюймов в длину, желтые, блестящие от смазки гильзы, с тяжелыми, похожими на ракеты, пулями. Теперь все было только делом времени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 как только они оказались на противоположной стороне долины. — Теперь самое легкое. Займись ею. — Есть, сэр, — ответил Пейн и повернулся к Джулии. — Все хорошо, милочка. Осталось совсем немного. Она посмотрела на него одурманенным взглядом. В бездонной глубине покорных глаз не было ни капли упрямства или сопротивления. На бледных губах дрожала бессмысленная улыбка. Пейн снял ранец и стал копаться в нем. Потом вытащил укороченный полуавтоматический Ремингтон 1100. В нем было шесть охотничьих патронов 12 калибра, и каждый содержал по девять дробинок 32-го калибра. Пожалуй, Пейн в жизни не видел более разрушительного оружия. Менее чем за две секунды он мог выпустить 54 несущих смерть свинцовых шарика, Дальность действия этой пушки составляла пятнадцать ярдов. Пейн подошел к женщине сзади. — А теперь расслабься, — сказал он. — Ничего страшного. Не волнуйся. Джулия посмотрела на него так, будто никогда в жизни не волновалась. Опустив на мгновение винтовку, Пейн достал из кармана моток изоленты и ловким быстрым движением поддел ее край. Прилепив его к олбу Джулии, он стал плотно обматывать изоленту вокруг головы женщины. Она скривилась, почувствовав, как липкая резина прикоснулась к ее волосам, потом залепила глаза так, что веки едва могли открываться, попала между губами так, что она не могла говорить, затем плотно прижала ноздри так, что она чуть не задохнулась и в конце концов сковала всю голову липкой маской. Пейн все приговаривал. «Ничего». — Ничего, девочка, ничего. Обмотав изолентой голову Джулии, Пейн приставил к ней короткий ствол винтовки, и минуту спустя они уже составляли единое целое, вытянутая в семь ярдов длиной штука. После этого он отрезал изоленту. Потом левой рукой приподнял винтовку и обхватил ее ложе правой рукой. Пальцы плавно легли на спусковой крючок, и Пейн почувствовал его приятную упругость. «Полковник, теперь вы!» Пейн протянул изоленту Шреку. Шрек взял моток и продолжил совершать ритуал. Примотав руку Пейна к ложу винтовки, он отвел затвор назад и дослал патрон в патронник. «Ты знаешь, что делать?» «Да, сэр», — сказал Пейн. «В случае непредвиденных трудностей он снесет голову женщины...» потом, стреляя наугад из короткоствольной винтовки, будет уничтожать всех, кто попадется под руку. Сам же он будет неуязвим. Бронежилет не пробьет ни одна пуля, а если он получит выстрел в голову, то под действием спазмов или под тяжестью тела пальцы сами нажмут на крючок, и женщина умрет. С Пейном, привязанным к женщине таким замечательным способом, никто не посмеет играть в героя.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 Крепит на скале веревки. Подойти поближе они побоялись. Внешне он очень напоминал Коммандос. Естественно, найти это место они уже не смогут. «Может, это просто какой-нибудь охотник?» — предположил Хэп. «Захотел пораньше взобраться на эту скалу, чтобы с самого утра быть в горах и начать охоту. Хм...» — только и смог выжать из себя Хауди Дьюти.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 Я слишком стар, чтобы бояться, и слишком упрям, чтобы уступить. Если бы я видел Боба Лисвегера и не сообщил вам, то, согласно федеральным законам, совершил бы преступление. — по существу молодой человек, — он сузил свои хитрые глаза, — вы просите меня свидетельствовать против себя самого. На это уже противоречит Конституции и Кодексу законов штата Арканзас, глава Д, 547, пункт 1. «Дело Коньерс против Mercantile Trust. Вы меня поняли?» Ховард все понял, но установил слежку за Сэмом. Однако ненадолго. В течение часа пришло решение третьего окружного суда штата Арканзас, подписанное достопочтенным судьей Бьюфордом М. Рубелье. Предлагавшее правительству представить документы, которые подтверждали бы необходимость установления наблюдения за почетным гражданином штата Сэмом Винсентом 1981 -го года к следующему заседанию, назначенному на июль 1998 -го года, а до того времени отменявшее данный приказ под страхом наказания. Вот такая неудача. И ни одной удачи. Вплоть до этого дня когда на столе у Хэпа Фэнкла зазвонил телефон. Хэп поднял трубку и спустя пару минут сказал, «Я перезвоню вам позже». Ховард посмотрел на него. «Может, это ничего и не значит? Я не знаю», — начал Хэп. Но мне звонили служба охраны лесов. Сообщили, что трое совершенно не связанных друг с другом охотников с трех разных мест видели сегодня утром далеко в горах Уошита три военные сигнальные ракеты. «Может, тут призыв о помощи?» — спросил один из агентов. «Больше похоже на сигнал», — уточнил другой. «Но никаких выстрелов после этого не было», — откликнулся Хэб. «Служба охраны лесов произвела облет местности, но выстрелов летчики не засекли. Как сообщается, ракеты были выпущены из различных мест с территории площадью приблизительно 20 квадратных миль». Ховард сосредоточился на этой информации. Кто мог использовать ракеты в дневное время? Кто мог вообще увидеть их днем? Значит, кто-то их ждал и искал. Это не что иное, как сигнал. Они засекли координаты, — поинтересовался он. Да, точек несколько. Служба сообщила, что их люди просмотрели этот район по своей карте. Им удалось вычислить направление движения к северу, или, скорее, к северо-западу. Хорошо сказал Ховард. В этом направлении есть что-нибудь? Большая плоская равнина, почти недоступная для человека, ответил Хэп. Долина невыгодной сделки, чертовски далеко ото всех обычных путей. В службе говорят, что охотники почти не заходят в те края. Олени предпочитают лесные низины. Плоская, голая равнина, с милью в поперечнике. Ховард задумался. Долина невыгодной сделки. «Отлично», — сказал Ховард. «По машинам! Всем надеть снаряжение спецназа! Позвоните на летное поле! Мне срочно нужен вертолет! Через 10 минут! Хаб, позвони в службу охраны лесов и скажи, что нам срочно нужен человек, который приведет нас к долине невыгодной сделки!» «Смотрите!» — вскрикнул Пейн, первым заметивший их. На другой стороне долины показались две фигуры. Шрек направил на них бинокль, но они были слишком далеко, чтобы разобрать, кто есть кто. Было только видно, что лица у двоих вымазаны зелено-черной краской, как у Командос. воображают что идут на войну», — с презрением процедил Шрек, обращаясь к Пейну. Пейн встал и осторожно поднял женщину. «Сейчас, моя милая», — сказал он ей. «Ты пойдешь медленно-медленно. Старайся не дергаться и не падать, а то тебе сразу крышка». Она попыталась закричать через изоленту, но наружу вырывались только нечленораздельные звуки. — Заткнитесь, миссис Фэнн, — прошипел Шрек. Потом обратился к Пэйну. — Черт, она пришла в себя, в калии еще! — Я не могу, — заволновался Пэйн, — через эту ленту. — Послушайте, леди, — стал объяснять Шрек, — я хочу, чтобы вы знали, что дело идет к концу. Вам осталось потерпеть всего несколько минут.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 Воздух был чистым и свежим. Вокруг них, сверкая разными красками, вздымались горы Уошитл. Дыхание снайпера почти не было слышно. Он старался сосредоточиться на том, что было далеко впереди. Пришло время отключиться от всего постороннего. Пришло время войти в зону. Он чувствовал, что винтовка полностью послушна ему. Он наблюдал за своей целью. Та находилась как раз там, где и должна была находиться, на самом открытом и освещенном месте. Это была не фигурка, не пятнышко, даже не точка над «и». На такое расстояние ему раньше никогда не приходилось стрелять. Но он все равно не боялся. Это был выстрел, к которому он шел очень долго. Настало время проверить себя. Глаза смотрели в одну точку, уши слушали только внутренний ритм сердца, дыхание становилось все спокойнее. Он концентрировался на одном предмете, всё не неимевшее отношение к выстрелу перестало существовать, дыхание превратилось в легкое гудение. Снайпер плотнее прижал винтовку к себе. Думать о ней не было времени, он не мог позволить себе размышлять об инструменте, так как должен был... Преодолеть этот инструмент. Инструментом стала его воля. Устроившись возле прицела, он выбрал нужный хват. Щека и винтовка составляли единое целое. Пальцы постепенно нашли необходимое положение. Секрет заключался в том, чтобы всегда все делать так же, как и в предыдущий раз. «Упрощайте, упрощайте. Надо превратиться в ничто». Раствориться, исчезнуть, стать выше всяких желаний и надежд. Просто существовать. Ему не требовалось производить расчеты. Он знал расстояние, угол, направление и скорость ветра, траекторию пули и ее скорость, отклонения потерю энергии. Он рассчитал все это заранее и сейчас просто спокойно смотрел на свою цель сквозь яркую окружность линзы. Даже многократно увеличенный, человек все равно казался очень маленьким, размером с игольное ушко. Снайпер глядел на дрожание визирных нитей, производя поправки, но не облекая это в слова, не столько мысли, сколько чувства. — Уже скоро. Скоро. — Не дергайся. Сейчас нельзя. — приказал себе он. Ник плавно выдохнул. Лон Скотт находился как раз там, где и сказал Боб, чуть ниже гребня. Видна была осыпавшаяся земля, следы привезшего его вездехода. Он спрятался в своей паучьей норе. Виднелись только его разрисованное лицо и ствол винтовки. Когда оставалось сто ярдов, Шрек сделал предостерегающий жест. «Оружие в сторону!» — прокричал он. «Оружие в сторону, или женщина умрет, понятно?» Оба одновременно подняли руки, демонстрируя, что у них нет никакого оружия, по крайней мере, видного другому. «Ты принес кассету и приложение «Б»?» «Все здесь», — Боб приподнял над головой вещмешок. «Отлично! Когда я проверю содержимое, мы освободим женщину. Видишь, к чему она привязана?» Если ты сделаешь неосторожное движение, или нам так покажется, если ты вздумаешь выкинуть какую-нибудь глупость, шагнуть в сторону или назад, то не обессудь, она сразу же вознесется на небеса. Пейн не дрогнет, ты прекрасно это знаешь. Единственный шанс получить ее живой и невредимой — играть по нашим правилам. «Ну что ж, условия ставите вы», — сказал Боб.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 Шрек быстро перевел взгляд на второго человека, молодого агента ФБР. Только это был не молодой агент ФБР, несмотря на черную форменную куртку и бейсболку. Под зеленой краской скрывалось лицо доктора Доблера. Шрек вновь посмотрел на Боба и понял, что правила в их игре поменялись, и нажал кнопку устройства на своем ремне, посылая сигнал Лону Скотту. Издалека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 Винтовка дернулась назад, и картинка в прицеле из-за сильной отдачи превратилась в расплывчатое пятно. Через полсекунды прицел снова был на месте, и он увидел, что пуля попала скоту в голову. Как говорится, в яблочко. Везде были брызги крови. он откинулся назад и сполз в свою паучью нору. Снаружи осталась видна только винтовка. Ник, сидевший в своей собственной паучьей норе на другой стороне долины, перезарядил Ремингтон Боба и навел его на пятерых человек, стоявших посреди открытого пространства. «Тут на него неожиданно накатила волна слабости, Господи!» — подумал он. «Ты ведь только что сделал выстрел на тысячу ярдов!» У него слегка задрожали руки. Женщина закричала.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 «Клянусь, я ее застрелю! Отходи потихоньку!» Боб кинул им весь мешок но в руке у него оказался полуавтоматический Ремингтон 1100, обрезанный со стороны приклада до самой рукоятки, а со стороны ствола чуть ли не до самого патрона. Все это время он был под мешком. Следующим на очереди был Шрек. Ник достал винтовку из паучьей норы Лона и стал наводить ее на пятерых человек, находившихся в пятистах ярдах левее его. «Черт побери!» Теперь ему были видны только макушки голов. Такую глупую шутку сыграла с ним возвышенность, со стороны почти незаметная, но с этого места скрывавшая фигуры почти целиком. «Кто из них Шрек?» — этого он сказать не мог. «О, Господи, Боб!» — подумал он. Ник оглянулся пытаясь отыскать какое-нибудь дерево, чтобы залезть на него и увидеть, что творится за холмом. Но рядом не было никаких деревьев. Он забросил винтовку за спину и достал берету чувствуя бессильную ярость. «Брось пушку!» — выпалил Пейн. «Иначе я и мозги по камням размажу!» «Брось, Свеггер, он сделает то, что сказал», — улыбнулся полковник. «Вот мы все и в сборе», — подумал Боб.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 «Только не торопись, Свеггер», — сказал Пейн. «Раз», — начал считать Боб, «два», — и тут он выстрелил. Пейн от неожиданности остолбенел. «Проклятый недоумок, подлая сволочь, он все-таки выстрелил». «Ну так получи в ответ», — подумал Пейн. Он тоже выстрелил, послав к чертовой матери и женщину и всех тех, кто вздумал шутить с Пейном, профессиональным солдатом и убийцей.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 пока не закончились патроны, но женщина кричала. И только тогда Пэйн понял, что он нажимает на спуск несуществующим пальцем на несуществующей руке. Выстрелив с двух футов крупной дробью, Свегар продолжал держать винтовку, примотанную изолентой к голове Джулии. Но Джеку Пэйну она больше не принадлежала. Пэйн в ужасе смотрел на обрубок, из которого хлестала ярко-красная кровь, толчками изливаясь в чистый осенний воздух. В этот момент он почувствовал, как по телу пробежал предсмертный холодок. — Сволочь! — заорал Пэйн. — Сволочь! представив ствол своего Раммингтона к груди Пэйна, Боб послал еще два заряда дроби сквозь кевларовый бронежилет. Они прошили тело насквозь. Пэйн перестал существовать. В этот момент, придя в себя после секундного шока и неожиданности, Шрек выхватил Марлин и хотел выстрелить в Боба. Но было поздно. Боб развернулся по короткой дуге к своей новой жертве и опередил Шрека на десятую долю секунды. Две пули из охотничьих патронов прошили бронежилет Шрека, Так быстро, что, казалось, прозвучал всего один выстрел. Эхо отразилось от гор, прокатилось по долине и все еще вибрировало в воздухе, когда ноги полковника подкосились, и он упал навзничь. Он не ощущал боли. Лежа на спине в желтой траве, он думал о высадке воздушных десантов, о лобовых атаках, о хороших парнях, которые погибают в далеких краях, о боевых пайках, о транспортном самолете s 4 и о том проклятом долге, которому он всегда следовал, выполняя самые сложные задания. Боб склонился над Шреком, тот закрыл глаза и почувствовал, как его пальцы превращаются в перья. У него больше не было ни ног, ни тела, очень хотелось пить, сознание помутилось. Наконец Шрек понял. Это случилось. «Я торгую свинцом, дружище», — сказал Боб и еще раз нажал на курок, пробив полковнику сердце. Боб повернулся к Джулии. «Успокойся, дорогая, все будет в порядке. Старайся не делать резких движений. Скоро весь этот кошмар кончится, и мы отправимся домой». «Доблер! Эй, Доблер, черт вас побери! Быстрее сюда!» Боб пытался обездвижить Джулию, чтобы она не дернулась в испуге и не нажала на спуск. Из-за этой дурацкой изоленты она ничего не видела, но постоянно пыталась что-то сказать. Он крепко держал ее в своих руках. «Расслабься и ни о чем не думай. Все будет хорошо», — уговаривал он ее. Наклонившись к своему ботинку, Боб вытащил острый, как бритва, Рэндалл-Сервайвер. Глядя на огромное количество узлов и хитросплетений, он на мгновение растерялся, не зная, откуда начать. Любое случайное движение могло стать причиной выстрела. Он начал срезать изоленту с головы Джулии. Очень осторожно. Вскоре показалась большая часть лица. Боб отрезал все дальше, иногда вместе с волосами, но винтовка не поддавалась. «Все хорошо, хорошо. Успокойся. Скоро все будет в порядке. Ничего страшного не случится. Мы почти все сделали». Аккуратно приподняв голову женщины, он просунул лезвие под очередной слой изоленты, как раз под дульным срезом винтовки. Один виток сменялся другим, лезвие работало и работало, но упрямая винтовка по-прежнему оставалась напротив виска, словно была живым существом, чем-то вроде змеи. Боб не хотел касаться ее, видя, что она снята с предохранителя, и мертвая рука Пэйна все еще угрожающе сжимает спусковой крючок. Отрезав неизвестно какой по счету кусок изоленты, Боб почувствовал, что винтовка вроде бы поддалась и наклонилась в сторону. От волнения ему стало трудно дышать, Казалось, над духом кто-то со всей силы бьет в летавры Наконец, последний кусок изоленты упал на землю, и винтовка вместе с рукой Пэйна полностью отсоединилась от головы Джулии. Он еще раз посмотрел на страшный обрубок. Сквозь запекшуюся кровь на руке Пэйна проглядывала татуировка «ВДВ на всю жизнь».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 Как я и обещал, никто теперь не причинит тебе боль. Усадив Джулию на траву, хотя ей очень не хотелось расставаться с ним, пусть даже на мгновение, Боб отвел Доблера в сторону. У их ног покоились два мертвых тела. Доблер в ужасе смотрел на них, не в силах оторвать глаз. «Господи, даже не верится!» Пейн и полковник лежали в желтой траве. Из безобразной культи все еще сочилась густая жидкость, однако бронежилеты туго стягивали оба тела и не давали крови течь слишком обильно. Только те места, где дробь пробила защитное покрытие, олели словно гвоздики. «Смотрю я на них», — с трудом отходя от шока произнес Доблер. «И все еще не могу поверить. Они такие же люди, как и мы с вами», — прервал его Боб выстрелить в них, и они умрут, вот так. Послушайте лучше меня. У нас не так уж много времени. Я все продумал заранее». Он засунул руку под рубашку и достал оттуда какой-то предмет. Доблер увидел, что это поясной ремень с деньгами. «Здесь семь тысяч долларов. Все, что осталось от моих тридцати тысяч. Держите!» «Я... Слушайте меня!» «Сейчас вы уходите отсюда как можно скорее, пока не прибежали стражи порядка и не вспомнили о своих обязанностях. Видите ту белую сосну в дальнем конце долины?» — Доблер кивнул. «За этим деревом вы найдете ручей. Пройдете по нему семь миль почти все время вниз до самой реки. Можете идти вдоль реки в любом направлении, это неважно. Если поторопитесь, то завтра, часам к трем дня...» Выйдите из леса прямо на двадцать седьмую магистраль. Остановите четырехчасовой автобус на Оклахома-Сити. Вот деньги. Исчезните. Начните новую жизнь». Доблер в шоке смотрел на него. «Но вам нужны свидетели. Вам нужен тот, кто подтвердит, что вы...» «Не беспокойтесь обо мне, док. Вы свое дело сделали. Спасибо за помощь. А сейчас уходите». Если вы останетесь здесь, то погибнете. Я точно знаю. Забирайте вашу свободу и идите. Но... Никаких но! — оборвал Доблера Боб. Уносите отсюда ноги, пока не появились эти негодяи. Он подтолкнул доктора в спину и посмотрел, как тот шагает к белому дереву. Сначала неловко, а потом все более и более уверенно. Через некоторое время Доблер исчез из виду. Боб вернулся к Джули, спокойно лежавшей в траве. Опустившись на колени, Боб наклонился и поцеловал ее в губы. Она коснулась его лица. — Отныне мы всегда будем вместе, — прошептал он. — Обещаю. — А теперь мне надо сделать кое-что напоследок. Боб подошел к одиноко лежащему вещмешку, в котором были кассета и приложение «Б». Достал оттуда кассету и рулон. Развернув документ, Свегер смотрел на буквы, которым предстояло сейчас исчезнуть. Достав зажигалку Зипа с надписью «КМП США всегда верен», оставшуюся у него с тех времен, когда он курил, Боб поднес яркое пламя к одной из страниц. Через несколько секунд от приложения «Б» остался один пепел.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 «Супермен проклятый, ты что наделал?» Ник подбежал к нему вне себя от гнева и ярости. «Это же доказательства, улики! То, что должно было спасти тебя от несправедливого наказания! Что ты натворил?» «Ты знаешь, что и сделал», — ответил Боб. «Боб, я...» «Ну ладно, заткнись, парень, и слушай. Все кончилось. Эти люди давно там, где им надлежит быть. Все, что они сделали в прошлом, ушло вместе с ними».